2 июля 2002 года. Версия. Бендер Аббас. Белый дворец. После успешного удара по Афганистану Шахеншах -э -Шах назначил прием. Этот прием был совершенно неожиданным для всего дипломатического корпуса, и проходил он в совершенно неожиданном месте, в порту Бендер Аббас, в главных морских воротах страны. Никто из нас не знал, почему именно там, только потом я догадался. Персидский залив здесь очень узок. Его можно переплыть не то, что на утлом азум Вплавь! Вот шах и шах и решил на время, пока русские самолеты бомбят Афганистан, уничтожая его противников, перебраться сюда, в Белый дворец, расположенный на Нагорье, отделяющем берег Персидского залива от остальной территории страны. Иногда я задумываюсь, неужели он уже тогда знал, какая судьба может быть уготована ему? Возможно, предчувствовал. Как бы то ни было, шах и шах объявил прием, объявил его столь неожиданно, что почти никто не был к нему готов. Последние дни прошли на ногах. Это было примерно то же самое, что адская декада на выпускном училище, когда бежишь десять километров. а потом садишься и пишешь экзамен по истории Отечества. Все это время я мотался между аппаратом главного военного советника и посольством, согласовывая и утрясая вопросы. Должно было иметь план на случай, если британцы захотят немедленно ответить. И, собственно говоря, я был уверен, что так и поступят, и был крайне удивлен их пассивностью, причиной которой я узнал только пару недель спустя. Несколько раз в день я звонил, а порой и наведывался в жандармерию, но там меня ничем утешить не могли. Почему-то запаздывала русская группа сыскной полиции Петербурга, которую направил в Тегеран лично постоянный товарищ министр внутренних дел, завший меня лично. Времени выяснять почему не было. Времени не было даже на то, чтобы поспать. В любом случае прием состоялся, Я гордился и горжусь тем, что там присутствовал, потому что прием этот происходил за несколько часов до начала катастрофы. Кое-кто отсчитывает начало катастрофы от более поздних дат, но я отсчитываю ее от начала польского рокоша, потому что все это — польская катастрофа, персидская катастрофа, афганская катастрофа — Звенья одной цепи. Возможно, не прав и я, потому что отсчитывая начало событий от польского рокоша, в то время как следовало бы от удара по Афганистану, ставшему смертельным для афганского престола. Руссоцентризм, так это называли некоторые представители прогрессивной интеллигенции, страдавшие в свою очередь европоцентризмом и англоманией. По мне, гораздо нормальнее ставить центр Вселенной собственную страну, а не чужую, тем более неизвечного нашего врага. Но речь не об этом. Чтобы добраться до Белого дворца, нужно было выезжать из Тегерана на машине и следовать почти параллельно берегу Персидского залива. Там была отстроенная отличная бетонная трасса. На месте будешь примерно через два часа. потому что трасса легко позволяет поддерживать 120 километров в час и даже более. Шахеншах, -шах, известивший всех о приеме, прислал в Тагеран несколько вертолетов, но, как оказалось, все представители дипломатического корпуса предпочли передвигаться наземным транспортом. Может быть, чтобы лучше узнать страну? Не знаю. Меня приглашение застало в посольстве, куда я приехал примерно в 11.00 по местному, чтобы уделить внимание накопившимся неотложным делам. Их было много, как и в любом нормально работающем дипломатическом представительстве, нормально относящейся к своим подданным страны. 80% из них коммерческие, но и им надо уделять внимание. Приглашение доставил придворный скороход. Здесь их еще не называли фельдкурьерами, и одевались они в довольно странный костюм пошива примерно середины XIX века, ну если на глаз. На боку скорохода была старинная арабская сабля, а на носу дешевые черные противосолнечные очки, которые он, вероятно, надевал, когда выходил из дворца. Выглядело это дико. Я прочитал послание, Передал его Варфоломею Петровичу, сидящему рядом. Тот прочитал его дважды. Сначала просто прочитал, а потом еще зачем-то с моноклем в глазу. «Что — Что-нибудь понимаете? — спросил я, потому что и сам ничего не понимал. — Весьма любопытно. Вы заметили приписку? — Да, заметил. Их светлейше величество будет весьма раздосадованно. если русский посланник не изыщет возможности присутствовать. Весьма интересная и многообещающая приписка, особенно в сочетании со срочностью. Я бы даже сказал, ваше превосходительство, что все это мероприятие задеяно ради вашего присутствия. Да, Возможно. Как считаете, Варфоломей Петрович, судьба господина Грибоедова мне не угрожает? Но вряд ли. Все-таки цивилизация шагнула вперед, но по правилам дипломатического этикета все же необходимо заранее предупреждать о предстоящем мероприятии. Кроме того, я заметил, ваше превосходительство, что ваше приглашение подписано лично. Обычно подобные приглашения скрепляют Фоксимиле, а здесь определенно стоит личная подпись». — Значит, это нечто настолько важное и срочное, что его святейшее величество не может ждать. В работе, полагаюсь, как всегда на вас. — Будьте спокойны, — Важный кивнул Барфоломей Петрович. — Видите, как просто. Нужно только доверять человеку и поддерживать его. И он свою работу сделает, и твою заодно Кортеж собирался в центре города, на площади шахидов, так звали тех, кто пал в боях за Персию. Пусть эти слова и имели и двусмысленный оттенок в свете того, что творят террористы. Дабы означенные террористы не сотворили что-нибудь с дипломатами в долгой дороге, Шахиншах любезно предложил свой личный конвой, включая те самые шоссейные броневики, которые были изготовлены специально для него. Они должны были сопроводить кортеж дипломатических машин до Бендер-Аббаса, а потом и обратно. На площадь мы вкатились, одними из последних. Не было по понятным причинам арена, и почему-то не было фон Тибольта, посла священно-римской империи. На столе все были здесь. Пикеринг с его удлиненным Кадиллаком. Сэр Уолтон Харрис на его ролс ройсе с заказным кузовом редкого типа «Ландолей от Маллинера». Фон Усетский, он предпочитал римский «Майбах», хотя фон Тибольт, например, ездил на Хорхе. Собрался почти весь дипкорпус стран второго эшелона. Богемец Гаррах с его татрой, у которой двигатель стоит не впереди, а сзади, как на некоторых спортивных авто, Аргентинец де Виола, этот на Покарде. Француз Гиш на Далайе. Волонец лярош на Миневре. Почти все дипломатические представительства любой уважающей себя страны снабжаются только автомобилями собственного производства. И мне в этом смысле стыдиться было нечего. Представительский Руссабалт выглядел так, что с ним сравнится только Роллс-Ройс, и, возможно, еще заказной Майбах. Все остальное не более чем переделанный для представительских целей ширпотреб. Сигнала к отправлению почему-то не было, поэтому дипломатический корпус покинул свои авто и начал делиться на кружки по интересам. Группировались в основном около машин североамериканского и британского посланников, Никуда не пошел, так и остался у своей машины бельгиец. Никуда не пошел и я, потому что общих тем для беседы не видел. Те же, кто собрался у машины, не обращали внимания на палящее солнце, переговаривались. Аргентинский посланник, насколько мне помнится, наполовину француз, экспансивно размахивал руками и что-то возбужденно говорил, причем так громко, что отголоски доходили даже до меня». Обменивались взглядами, в основном недобрыми. Увы, взаимопонимания в концерте великих держав не было уже давно. Были мелкие страны этим успешно пользовались. За то время, пока я дышал воздухом, в парке Шахидов великолепный воздух, здесь высажены эвкалипты и воздух в центре города, как на курорте, поймал на себе доброжелательный взгляд Гиша, Недобрый Лароша, неопределенный Пикеринга и заметил, что сэр Уолтон вообще не желал смотреть в мою сторону. Поведение волонцев вообще изумляло. Мало мы им помогали с пятидесятых по 70 когда раскололась единая Бельгия, когда в их заморских колониях черт-те что творилось. А великие державы и в особенности Священная Римская империя, имевшая Там свои интересы молча наблюдала со стороны, ожидая, пока Волония не выдержит и можно будет аннексировать эти территории на более чем законном основании. Берлинский мирный конгресс. Любая страна несет ответственность перед всем миром за то, что происходит на ее территории. И если эта страна не справляется, то данная территория может считаться призом для любой другой страны. Но вообще, если посмотреть на новейшую историю, то с 50 и по сей день Торсия упорно, методично, почти в одиночку играла роль концерта великих держав, созданного в Берлине, замеряя, сохраняя равновесие, удерживая. Что в заморской Франции, что в Волонии, что в Тихоокеанской зоне, всегда одно и то же. Такая политика совершенно правильная, по сути, восстанавливала против нас многих. Ну, взять того же Лероша, представителя страны, которой мы помогали, не бесплатно, конечно, но помогали, вызвав Ниагару Яда из Берлина, Лондона, Токио и даже омерзительную шутку, пущенную раздосадованным нашим миротворением кайзера. Русская армия к услугам любого. Только... Прямой и недвусмысленный запрет государя избавил германского кайзера от пощечины. Такое не прощается. А все просто. Мы единственные миротворцы, потому что нам не нужно ничего, кроме мира. Это немцы, создавшие почти Соединенные Штаты Европы. Это итальянцы, носящиеся с безумной идеей «маре как курица с яйцом. Это британцы, ведущие непрекращающуюся тайную войну. Это им нужны капитуляции и территориальные приобретения, в то время как нам только мир. Иногда я думаю о том, что 80 лет мира, пусть 50 из них мира под угрозой ядерного Армагеддона, это все же много. Хотя, какой к чертям мир? В теплой компании, где верх войдет, сэр Уолтон, Воллонец кинул мою сторону, только что пальцем не догадался показать, и все над чем-то засмеялись. Это вывело меня из себя, но, на их счастье, в это время на площадь вкатилась с вигалками и сиренами автомашина жандармерии, давая тем самым сигнал к отправлению, и все стали поспешно рассаживаться по своим авто. Сел я, взяв на заметку Воллонца, его развязное поведение. Интересно, что оно начать? Дорога до Вендер-Аббаса запомнилась только стоящими вдоль трассы грузовиками, чтобы пропустить нас, жандармы и дорожные полицейские додумались полностью остановить движение на трассе. Машина летит как по воздуху. Из-за стоящих машин окрестности рассмотреть было невозможно, поэтому я решил поработать со взятыми в дорогу документами. Дворец, а в Бендер Абасе я был впервые, потрясал. Он был построен совсем недавно, но создавалось ощущение, будто он стоял тут целую вечность. Так хорошо архитекторам удалось вписать его в ландшафт. Он возвышался на склоне холма так, что с него был виден Бендер Аббас и часть Персидского залива, который здесь был узким, как бутылочное горлышко. Дворец назывался белым, ну, на самом деле он был не белым, а светло-серым, чуть светлее окружающие его каменные осыпи. Обычно около дворца разбивают сад, и здесь это можно было бы сделать, завести землю, поставить фонтаны, но этого ничего сделано не было, и в этом-то и заключался замысел архитектора. Дворец выглядел не чужеродным образованием. Он выглядел так, как будто стоял тут всегда. И даже фонтаны, в которых не было ни капли воды, подтверждали это. Собрались на первом этаже в больном зале, классическом, с люстрами и русским паркетом, с высокими окнами и витражами. Помимо дипломатического корпуса было немало количества генералитета и персидской знати, если ее можно так называть. Я пробыл в этой стране не так много времени, но кое-что уже успел понять, в том числе и то, что такое в Персии знать. Она, конечно, называлась по-другому, но не в этом дело. Дело было в том, что она не была знатью. В Персии знатью считались лишь те, кого назначил знатью светлейший, и он же мог лишить человека дворянства так же легко, как жизнь. В России, да и в других нормальных странах, если человек приобретал потомство на дворянство, то лишить его титула было невозможно, даже поднимаясь на шафот, он оставался дворянином. Здесь, вместе с расположением или милостью шах шаха ты лишался всего». а потому и местных дворян нельзя было считать дворянами. Никто ничего не объяснял, местный этикет я не знал вообще, и потому только присматривался и делал, как все. Русский придворный этикет предусматривает выход. Первым появляются государь, ведя под руку супругу Дуянена дипломатического корпуса. Дальше идет его величество под руку с самим Дуяненом. Дальше наследник и великие князья и княжны. Все они идут не одни, а тоже с представителями дипкорпуса из наиболее дружественных стран. Всем им при прохождении следует кланяться в пояс. Потом идут представители венценосной семьи, но им кланяться можно лишь наклоном головы. Здесь же все стояли и чего-то ждали, тихо переговариваясь между собой. Потом заиграла музыка, разговоры смолкали, все выстроились, и в зале, выйдя из парадных дверей, появился шахин шах. К моему удивлению, в форме фельдмаршала русской армии. Я не знал, что у него есть это звание и с фельдмаршальским жезлом. Все разговоры стихли, в зале установилась гробовая тишина. Господа, шахин шах заговорил по-русски. не замечая, что в зале есть и дамы, и их немало. Сегодня день избавления. Наш гнев... Шахнул -шах почему-то замолчал, осмотрелся и только потом продолжил. Наш гнев пал на преступников, на злоумышляющих и жестоко покарал их. И в этом величайшая заслуга наших русских друзей. Только России и Персия обязаны своим процветанием, и даже самим существованием. Единственная Россия с ее разумной и миролюбивой политикой принесла мир туда, где его не было столетиями, прекратила распри, потушила костры взаимной ненависти и дала мир и процветание многострадальным, веками угнетаемым народам Востока. Форма, которая сейчас на мне, форма фельдмаршала русской армии, Единственной армией, что принесла мир на восток. Это знак уважения великой стране. Здесь и сейчас Российскую империю представляет достойнейший человек дворянин и русский офицер князь Александр Воронцов, который лично внес огромный вклад в поражение преступников, трусливо засевших на афганской и британской земле. Здесь и сейчас я называю этого человека своим другом. награждаю его большой звездой с бриллиантами и рубинами и присваиваю ему звание генерала жандармерии Персии как достойнейшему из достойных. Последнее предложение я слушал, будто в тумане. Пол уходил из под ног. Хоть я стоял и не в первых рядах, передо мной поспешно расступились, и я понял, что пора и мне законченному идиоту и тупице, подниматься на сцену. Чтобы явить себя изумленной публике, что я и сделал, хотя была бы возможность, провалился бы под землю. Господи, это надо же так подставиться. Ничего не сказав более, Шахыншах -Шах лично водрузил на меня цепь с орденом, довольно массивным, и вручил красочно оформленную, жалованную грамоту. Выступление от меня, по-видимому, никто не ожидал. Интересно, а имели я право все это принять? Надо сделать запрос. Но, скорее всего, имею. сторона то дружественная. Генерал жандармерии О, дослужился. до голубого мандира, да все предки из могил восстанут. Поклонился, повернулся, чтобы идти обратно в зал. Заодно отметил реакцию публики. Дипломаты смотрели на меня так, как будто я прилюдно снял, простите, штаны». Взглядами персидских жандармов и спецслужбистов можно было колоть дрова. Пришел в себя только на балконе дворца, куда я вышел, чтобы никого не видеть. Рядом обнаружил посла Пикеринга. Он курил, выпуская клубы дыма, как паровоз, и смотрел куда-то вдаль, туда, где в сгущающейся тьме плыли огоньки супертанкеров. Проводка не прекращалась ни днем, ни ночью. — Здесь немало лукавых людей, — господин Воронцов задумчиво произнес посол североамериканских Соединенных Штатов. — Я не первый день на Востоке и в каком-то смысле могу считать себя арабистом. До прибытия сюда я считался очень проницательным человеком, но мы дети по сравнению с ними. Иногда мне кажется, что они сами не понимают, где правда, а где ложь. что им все равно, что они говорят, правду или ложь. Привыкните. Еще ничего не поняли. Своим поступком шах шах полностью перевернул всю игру, поставил мне мат в один ход, намертво пристегнул к себе. Громогласно объявив, что акция в Афганистане проведена Россией, никак не думал, что Мохаммед решится заявить такое. Он переиграл всех нас, меня в том числе. Теперь я лишен свободы маневра, полностью. Британцы для меня лично теперь злейшие враги. Да, и ее величеству есть теперь о чем написать нашему государю. Весь местный генералитет для меня теперь смертельные враги. Кто-то — тайный враг Шахин-Шаха. А друг моего врага всегда враг. Кто-то — враг из зависти. потому что я получил звезду и генеральский чин, по сути, просто так. Своим выступлением шахиншах дал им публичную пощечину, негласно объявив их в том, что они не смогли решить проблему, которую русские решили за час. Наконец, для шиитов, для радикалов я теперь цель, и не более того. Не приведи Аллах попасть к ним в руки живым». Армии они никогда не мстят, потому что армия это нечто неодушевленное, это все равно, что мстить камню. А вот конкретному человеку они с удовольствием отомстят. Можно сказать, что своим выступлением Шахеншах Махаммед подписал мне смертный приговор, почти гарантированный. И как хитро он это сделал, подлец. Винить в том, что произошло, Следу только себя самого. Что вам угодно, сударь. Пикеринг выпустил еще один клуб дыма, понаблюдал, как тот растворяться в вечернем эфире воздуха побережья. Например, поговорить, боюсь, на сегодняшний день я весьма неудачный собеседник. Тогда предостеречь. Мы посмотрели друг другу в глаза, и мне стало ясно, что посол североамериканских Соединенных Штатов не так прост, как кажется. Хотя бы и потому, что он уже все понял. Вам не кажется, что любые предостережения запоздали? Посол тяжело вздохнул. — Не кажется, сэр, не кажется. То, что вы успели сделать, не правда ли? Этот фарватер положительно нуждается в углублении. Когда я вижу, как танкеры класса «Суэтс Макс» Проходят в нескольких сотнях метров от берега, меня просто бросают в холодный пот. Я скосил глаза. К нам шел сэр Волтон Харвис. Мои поздравления с производством, господин посол, — сказал сэр Волтон, не скрывая яда в голосе. Яда было так много, что в нем можно было захлебнуться с головой. — Боюсь, с производством будут проблемы, — откликнулся я. «Какие же, позвольте, полюбопытствовать?» «Позволю. Я являюсь контр-адмиралом флота, причем действующим. И как я смогу принять должность на берегу?» Сэр Уолтон засмеялся. «Сейчас мы были квиты за тот разговор в саду британского посольства». «Боюсь, сэр, вам придется обосноваться на берегу». «Уолтон», — заговорил Пикерин, — «тебе не кажется, что объявляет твой любимый танец?» Останешься без дамы. — Да, конечно. Прошу прощения, господа. А вот дальнейшее стало для меня сюрпризом. Североамериканский посол проводил британского взглядом, полным самой лютой ненависти. — Подлый старый ублюдок! — негромко сказал он. — Про кого это вы, сэр? — решил полюбопытствовать я. — Вы поняли. Я готов прозакладывать свою коллекцию... шотландских односолодовых, что это старая тварь приложила руку к сегодняшнему спектаклю. Чувствуется почерк мастера. Да и полагаете, что он настолько вхож во дворец? неудобно спросил я. Пикерин кивнул. Не только вхож. Иногда у меня возникает мнение относительно того, чей же вассал эта страна, ваш или британский. Сказанное было новостью для меня. Это могло быть и провокацией, но обдумывать времени не было. — Вы полагаете? — Увы, я говорю только о том, что вижу своими глазами. — А почему вас это так беспокоит? — Почему? Пикеринг смял окурок и запросто сунул его в карман. — Только североамериканцы так могут. Откровенно говоря, мне не нравитесь. И не вы, не Великобритания. Но кузены раздражают меня куда больше с тех пор, как я поплыл по мутным водам дипломатии. И вы, и они не хотите играть по-честному. То есть? Товары, рынки, вы ставите торговые барьеры, не хотите играть с открытыми картами. А мы, североамериканцы, любим честную игру. Кто же играть с открытыми картами? Вы видели хоть одну игру, в которой играют таким образом? да и она А как бы из доктрины Монро, разве она не отдает вам целое полушарие? — В политическом смысле. В экономическом. Границы свободны. — Ошибаетесь. Хотите, докажу. — Извольте. — Ваша финансовая система, ваш вездесущий доллар. Вы создали систему, при которой курсы валют всех стран — полушария. привязанных к доллару США, а не к другим ценностям, к золоту, например, или к активам Госбанка Казачейства. В результате другие страны вынуждены покупать у вас доллары и вести торговлю в долларах. А наши товары заведомо становятся неконкурентоспособными, потому что на их цену накладываются издержки от валюта обменных операций. Кто вам мешает послушать нас и открыть свободную куплю продажу валюты? Мы предлагали вам это неоднократно. Заметьте, с предложением доллара как резервной валюты, хотя он хуже обеспечен, чем рубль. Если открыть рынок для свободных операций с валютой, к нам хлынет спекулятивный капитал. Сейчас тот, кто хочет купить в нашей стране, скажем, предприятие, Должен заработать рубли и за них приобрести его. А тогда он просто придет и купит его за доллары. А кто сказал, что они обеспечены чем-либо? У вас даже казначейство, частная структура. Внезапно я понял, что совсем отвлекся от мрачных мыслей. Спасибо. Как говорят в Техасе, будешь должен, парень. Вам привет. От кого? От дамы. Той, с которой вы познакомились в Лондоне? — Не припоминаю. — Отель, известное событие, в Гайд парке. Не припоминаете? — Нет. — Печально. А эта дама надеялась, что вы их помните. — Только этого не хватало. — А что эта дама помнит еще? Посол помолчал перед тем, как ответить. — Марага, господин Воронцов! — Очень много. Я видел ее совсем недавно, и у нее стали самые теплые воспоминания. Признаться, я был удивлен тем, что вы, русский, столько сделали для моей страны. — Я это делал не для вашей страны. — О, да, конечно, для своей. Но враг моего врага, мой друг, не так ли? Посол Пикеринг протянул мне свою руку, большую, крестьянскую, крепкую. Немного подумав, я пожал ее, ведь враг моего врага и в самом деле мой друг. Любые союзы складываются из кирпичиков, и я горд тем, что одним из первых положил кирпичик в самое основание фундамента нового союза, который через несколько лет одни будут называть трансатлантическим, а другие противоестественным. Но в конце концов, дипломатии вершат не боги. Ее вершат живые люди. Чуть повернувшись, я наткнулся на злобный взгляд из зала, от самого витража. Лорош, скорее всего, британский посол оставил его вынюхивать. Да несет. А дать вам дружеский совет. Здесь вам ловить уже нечего. Уезжайте прямо сейчас, возьмите машину и выберите не ту дорогу, по которой вы ехали, прибреженную, а через пустыню, да не прямую. — Сориентируйтесь по карте и возьмите отпуск. Уезжайте на воды, как минимум на месяц, пока все не утрясется. — Вы, но я не могу этого сделать. Посол щелчком отправил сигарету вниз, проследил взглядом за полетом маленького огненного метеора. Сигарета упала на мраморные ступеньки, рассыпалась искрами и погасла. — Как знаете, в любом случае удачи. Повернувшись, посол Пикеринг пошел в танцевальный зал. Первому свету Пикеринга я последовал и без происшествий добрался до Тегерана. Второму — нет.